Ноябрь 2021 года. Петр Кравченко. Пока он ехал в метро, заново пересмотрел последние записи и подготовленные для сегодняшнего дня вопросы. И опять навалилась тоскливая пыльная скука. История с убийством следователя Садкова с каждой минутой блекла и теряла привлекательность, казалась неинтересной и ненужной. Зато подробности функционирования тогдашней милиции будоражили воображение и порождали странное, совершенно неожиданное для Петра желание написать настоящий большой роман, эдакую семейную сагу про несколько поколений тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с преступностью. Начать, например, с Октябрьской революции, показать все сложности и перипетии, трагические ошибки, сломанные судьбы, карьерные взлеты и падения, надежды и разочарования. Все это выглядело куда заманчивее, чем документальное описание гибели сотрудников на боевом посту. Может, бросить эту затею? Конечно, жаль проделанной работы, потраченного времени, вложенных усилий. За пару кварталов до дома Губанова Петр вдруг увидел Светлану. Женщина вышла из арки, неся в руках тяжелые на вид пакеты. Неужели она живет так близко от своего дядюшки? А у Петра чего-то сложилось впечатление, что это не так. Он прибавил шагу, догнал ее, забрал пакеты, которые в самом деле весили немало. — Ездила на рынок, накупила всего, — объяснила Светлана. Машину приходится ставить в том дворе. Это единственное доступное место во всей округе. Возле дома никак не получается, вы сами видите. Там одни платные парковки, а близлежащие дворы со шлагбаумами, чтобы чужие не заезжали. Петр решил задать, наконец, вопрос, который мучил его с самого начала, но спросить он почему-то стеснялся. Вы каждый день приезжаете к Николаю Андреевичу. Конечно, а что? «Но почему? Он вполне сохранный, по крайней мере, с виду, самостоятельный, на ногах, может сам себя обслуживать. Вам же, наверное, трудно вот так?» Светлана чуть замедлила шаг. «Дядя Коля для меня как отец. Родного отца я не помню. Родители развелись, когда я была совсем маленькой, только-только в садик пошла, в три года». «А дядя Коля всегда был рядом. Теперь он старый, и я за него боюсь. У него очень плохо со здоровьем. Пусть его показное благополучие вас не обманывает. Каждый день, когда открываю дверь в его квартиру, с ужасом представляю, что вот сейчас я войду, а он... Ну, вы понимаете». Было видно, насколько невыносимо для нее произнести страшные слова. «Но Николай Андреевич еще весьма бодр», — возразил Петр, — «и выглядит прекрасно». «Вы ошибаетесь», — Светлана заговорила тише и медленнее. «Это он для вас изображает бодрость, силу духа и ясный ум. Ему очень хочется, чтобы вы приходили, разговаривали с ним, задавали свои вопросы и слушали. Знаете, это очень страшно». Понимать, что ты прожил долгую, честную жизнь, которая никому не интересна и не важна. И все, что для тебя имело значение, было ценно и дорого, сегодня никому не нужно. Дядя Коля умный человек, он мог бы рассказывать все это мне, но он знает, что у меня другая профессия, и я буду слушать его исключительно из вежливости. А вы пришли к нему сами». Сами задаете вопросы, вам его рассказы нужны для работы. И он цепляется за вас, как за лучшее лекарство. Я же слышу и то, о чем вы спрашиваете, и то, что он говорит. 90% этой информации вам не нужны. Он это прекрасно понимает. Но не может отказать себе в удовольствии еще раз прожить свою профессиональную жизнь. Пусть даже только на словах. И ощутить собственную нужность. Он не хочет показать слабость и дряхлость, чтобы не спугнуть вас, Петя». «А на самом деле...» — Светлана вздохнула. «На самом деле он уже уходит. Вглубь себя. Подальше от этой жизни, с которой он прощается. Ему осталось недолго». «А как вы это видите? По каким признакам?» Равнодушие ко многому, что раньше вызывало бурные эмоции, отстраненность, отрешенность. Я же помню, каким дядя Коля был взрывным, когда я была маленькой. Она слабо улыбнулась. Как гневался, повышал голос, как яростно спорил с сыном, с дядей Мишей, с моей мамой. Теперь он тихий и безразличный. Он тускнеет день ото дня. И я понимаю, к чему все идет. Сердце у Петра сжалось. Все это так печально. И пусть Николай Андреевич Губанов не боролся с преступностью в буквальном смысле слова, не ловил бандитов, не сидел в засадах, не придумывал хитрые оперативные комбинации, пусть он служил по линии кадров, но у него были принципы, были идеи, цели, и он шел к ним, добивался, вкладывал душу в свою работу. В разгар беседы пришло сообщение от Карины. «У нас будут гости в семь вечера». «Значит, у Каменской есть какие-то новости, и она почему-то решила прийти к ним сама». «Что это означает?» Тревожные мысли отвлекли Петра, и он прослушал, что говорил в это время старик Губанов. Пришлось извиниться и переспросить. Николай Андреевич досадливо поморщился и укоризненно покачал головой. Я говорю, сейчас модно ругать тогдашний КГБ. И есть за что, само собой. Но и у них бывали проявления человечности. Вот, к примеру, как раз тогда, в начале 80 -го года, решался вопрос о высылке Сахарова. Так именно Андропов настоял на том, чтобы отправить его не в Сибирь, а в Горки, где климат такой же, как в Москве все-таки речь шла о немолодом и нездоровом человеке. Хотя на том, что Сахарова необходимо удалить из столицы, говорил тот же Андропов. «Это я к тому, что многие вещи кажутся очевидными издалека, а когда присмотришься поближе, все не совсем так оказывается. В каждом человеке столько всего намешано». Но война Андропова и нашего министра Щелокова шла, конечно, не на жизнь, а на смерть. Андропов хотел, чтобы КГБ надзирал за МВД в плане совершения преступлений нашими сотрудниками. А Щелоков отвечал, что в МВД достаточно квалифицированных оперативников, которые прекрасно сами могут выявлять преступников в своей среде. «А как же службу собственной безопасности?» «Так это все уже потом сделали, а в 80-м никакого USB и в помине не было. Вот потому война и шла. Не любили мы с комитетом друг друга. Ах, не любили!» Губанов коротко хихикнул и слезнул с краешка губ выступившую слюну. Но простой народ, само собой, ничего этого не знал. В самом конце восьмидесятого года, в декабре, Произошло знаменитое убийство Наждановской. Так его засекретили до такой степени, что вообще люди ничего не знали, пока перестройка не началась. Десять лет молчали. А все почему? Потому что убитый пьяный майор КГБ, а убийцы пьяные сотрудники линейного отдела милиции. Увидели легкую добычу, затащили в служебное помещение, обобрали, избили. Тут же начали распевать конья, окотнятые у комитетчика, пока тот избитый валялся рядом. Потом сообразили, что сделали что-то не то. Испугались, позвонили своему начальнику. Сотрудникам МВД было в то время категорически запрещено задерживать сотрудников КГБ. Ни при каких обстоятельствах нельзя было. А эти придурки вон чего натворили. Комитетчик-то им сто раз успел сказать, кто он такой. И удостоверение у него в кармане было. Начальник примчался, начал соображать, как замести следы. Погрузили бедолагу в машину, вывезли за город, добили железной арматуры и бросили на Егорьевском шоссе. Какой-то случайный прохожий его нашел, вызвал скорую и милицию, потерпевший был еще жив, но через несколько дней умер в больнице. Да, эту историю Петр знал. О ней было много публикаций, даже книги написаны и фильмы сняты. В которые уже раз за последние месяцы он подумал о том, до какой степени изменилась жизнь всего за несколько десятилетий. Сейчас ничего не скроешь, что бы и где бы ни случилось. Обязательно найдется кто-то, кто снимет на телефон и выложит в сеть или напишет пост о том, что знает, видел или слышал. Утаить такой скандал в нынешнее время просто немыслимо. Да, можно наврать что угодно, объясняя произошедшее, и даже найдется немало тех, кто поверит в эти объяснения. Но скрыть сам факт уже нереально. А всего каких-нибудь сорок лет назад можно было держать в неведении целую огромную страну. Но тут уж КГБ вовсю разошелся продолжал Губанов. «Если до того момента Щелокову как-то удавалось сдерживать напор Андропова и не пускать комитетчиков в свою вотчину, то теперь началось широкомасштабное расследование против сотрудников МВД, особенно тех, кто повыше чинам. Генпрокуратура их поддержала» много всего выявили что греха таить массовые злоупотребления превышение полномочий даже чистая уголовщина грабежи разбои убийства кучу увольнений после этого само собой но и у нас в кадровой службе переполох и сплошные взыскания Мол, не обеспечиваем должный уровень отбора кадров, не проводим полноценных проверок, не контролируем низовые подразделения, которые набирают в свои ряды всех, кого не попадя. Лично для меня то время было ужасным, скажу честно. Мне казалось, что я несу ответственность за все это безобразие. Я ведь только в начале 80-го года сам Щелоков вжал мне руку и благодарил за проделанную работу, за мой многолетний труд. Я искренне гордился тем, что сумел вместе с товарищами по работе пробить идеи повышения образовательного уровня наших сотрудников, разрабатывал планы открытия высших школ, утверждал штатные расписания учебных заведений». Смотрел на своего сына и говорил себе, «Вот он, тот сотрудник уголовного розыска, о котором я мечтал, когда начинал все это. Думающий, самостоятельно мыслящий, эрудированный, открытый новым знанием, отлично подготовленный. И не один мой Юрка таков, их много, и с каждым годом становится все больше. У меня все получилось, и я был счастлив». Да только недолго мое счастье продлилось, всего-то год с небольшим, пока убийство Надждановской не раскрыли. А потом началось такое, что рассказывать тошно. Петр разрывался между необходимостью напомнить старику, что речь должна идти как раз о восьмидесятом годе, а не о потом, и желанием узнать те детали, о которых рассказывать тошно. «Да что ж я как в проруби-то болтаюсь?» — сердито подумал он. «Никак не могу решить, что важнее и нужнее, нынешняя работа или та, которая задумана и которая так манит меня? Настоящая обезьяна из анекдоты, которая мечется между двумя рядами и не может определиться, умная она или красивая». Неожиданно в голову пришла компромиссная мысль. Скандал, который разгорелся после убийства следователя Садкова и о котором упоминал судья Екамасов, остался в тени и не был предан огласке по тем же причинам. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы послушать про то, что случилось потом. «Вот он, красавчик, любуйтесь». Каменская повернула iPad так, чтобы Петру и Карине было хорошо видно изображение. «Знакомое лицо?» Пётр всмотрелся внимательнее. «Нет, он этого парня никогда не видел. Лет 25-28 на вид, очки, бейсболка, джинсы, кроссовки, небольшая сумка на длинном ремне. По описанию, в точности тот, о ком рассказывала соседка с первого этажа». Он перевел взгляд на Карину, боясь увидеть в ее глазах узнавание. А вдруг она его обманула? Вдруг действительно с кем-то познакомилась, позволила проводить себя, а теперь валяет дурака? Но на лице девушки он прочел только спокойное недоумение. «Никогда его не видела. А ты, Петя?» «Я тоже не видел. А кто это, Анастасия Павловна? Вы узнали, кто он такой?» Каменская рассмеялась. «Петенька, видите, отличный опер, но он не волшебник. Он всю ночь не спал, отсматривал запись. Некоторые места не по одному разу, чтобы быть точно уверенным. Он, знаете ли, из тех людей, которые ужасно боятся ошибиться, поэтому без конца перепроверяют сами себя». По квартире разливался запах творожной запеканки с ванилью — фирменного блюда Карины. Она добавляла в творог изюм, цукаты, что-то еще замысловатое, и вкус получался насыщенным и изысканным. Такой чудесной запеканкой она баловала Петра нечасто, но сегодня расстаралась в честь гостей. Карина посмотрела на часы Еще десять минут, и будет готово. Анастасия Павловна, а зачем запись, если ваш Витя все равно ходил за нами целый день и все видел своими глазами? Но «Я же объясняю. Он очень боится ошибиться. И по опыту знает, что такое ошибки восприятия и усталость внимания, и как дорого они порой могут обойтись. Поэтому он обратился к нужному человеку и одолжил у него нужную технику, которую прикрепил на свою одежду в нужном месте. И, кстати, правильно сделал, потому что одними глазами, без записи, он бы кое-чего не заметил». «Чего?» с жадным любопытством спросили Петр и Карина одновременно. «А вот взгляните». Каменская посмотрела в листочек, на котором были выписаны какие-то цифры. Потом пальцем перевела курсор на нужное место. «Вот ваш наблюдатель получил какое-то сообщение, достал из кармана телефон, прочитал, но отвечать не стал и телефон убрал. Так?» «Так. И что?» Она снова посмотрела на листок, и Петр понял, что на нем указаны нужные координаты в записанном видео. Ему звонят, он отвечает на звонок, разговор очень короткий. Достал телефон, сказал несколько слов, телефон убрал, так? А, ну да, и в чем прикол? Терпение, Петя. Видите, всю ночь это терпение проявлял. Проявите и вы, хотя бы из уважения к чужому труду. Анастасия Павловна повторила процедуру раз двадцать. Смотрела на листок, находила место на записи, заставляла их смотреть, комментировала. На всех кусочках видео неизвестный наблюдатель либо читал сообщения и на некоторые из них отвечал. Либо отвечал на звонки, но подолгу ни с кем не разговаривал, произносил буквально несколько слов. Пётр совершенно не понимал, к чему все это, но добросовестно смотрел. Он слишком хорошо помнил, как Каменская работала вместе с ним над делом Сокольникова. Она давала ему кучу заданий, которые казались дурацкими и не имеющими отношения к сути проблемы. А потом оказывалось, что все было не зря, и он напрасно злился. И только на последних трех отрывках парень в бейсболке звонил кому-то сам. «Ну, что скажете, друзья мои?» — весело спросила Каменская. Петр призадумался. Он понимал, что вопрос задан не просто так, но ответа у него не было. «А чего ему так редко звонят?» Вдруг спросила Карина. «И сообщений маловато. Как-то это несовременно. У нормального мужика его возраста должно быть раз в десять больше сообщений и звонков. А сам он вообще позвонил только три раза. Странный тип. Прям берюк. Я думала, такие уже давно выявились, как мамонты». Каменская одобрительно кивнула. «Хороший вопрос. На самом деле он пользовался телефоном гораздо чаще, чем я вам показала. Просто не всегда он при этом стоял лицом к камере. Те отрывки, где он стоит спиной или боком, то есть телефон не виден, я пропустила. Ладно, не буду вас истязать. Десять минут прошли, и запахи стоят такие, что никакие нервы не выдержат». «Кариночка, давайте ужинать, а вы оба подумайте, пока будете есть. Если ничего не надумаете, я сама все покажу, и тогда уже будем думать все вместе». Запеканка получилась, как всегда, восхитительной. А вот работа мысли оставляла желать лучшего. Петру ничего умного в голову не приходило. «Ну, пользуется человек мобильным телефоном, и что?» «Да, принимать звонки чаще, чем звонит сам, но это совершенно понятно. Если перед ним стоит задача наблюдать за кем-то, то он и наблюдает, а не звонит по каждому поводу. Отвечать на звонки порой действительно необходимо, чтобы люди не беспокоились, а вот отвлекаться от дела и самому звонить не следует без крайней необходимости». «Что же Каменская имело в виду? Над чем ломал глаза неведомый старательный Витя?» Тарелки опустели, на столе появились чашки с кофе и круглая деревянная доска с сырной нарезкой, крупными виноградинами и тоненькими ломтиками груши. Карина каким-то образом всегда умудрялась, купив продуктов на три копейки, сервировать еду под стать иному ресторану. «Надумали что-нибудь?» — спросила Анастасия Павловна. «Нет. Смотрите, дети мои!» «Вот наш мальчик принимает звонок, отвечает, убирает телефон. Хорошо посмотрели. А теперь наблюдайте, как он звонит сам». «Блин!» — выдохнул Петр. «Это же другой телефон. Лежит в другом кармане, и модель другая. И что, так все время?» «Ага», — кивнула Каменская. «Звонки и сообщения принимаются на смартфон, который лежит в правом нагрудном кармане». «А звонит он по древней копеечной раскладушке, которую носит в левом боковом. Еще что-нибудь заметили? Давайте покажу еще раз. Три с правого и три с левого». Пётр напряженно вглядывался в экран. «Да, действительно, телефоны разных поколений. Изображение мелкое, снимали издалека, и нужно было очень постараться, чтобы это рассмотреть». «Кажется, у него на левом телефоне быстрый набор», — неуверенно произнесла Карина. «Или мне показалось?» Каменская тихонько захлопала в ладоши, выражая одобрение. «Так и есть. Только с Витиным терпением можно было выцепить такую деталь. Я вам показала лишь выбранные кусочки, и то вы с первого раза не заметили. А представьте, сколько труда потребовалось, чтобы высмотреть такую мелочь в девятичасовой записи. Идем дальше» обратите внимание когда именно в какие моменты он звонил сам последний кусочек видео это кафе где мы сидели уже вечером сразу ответила карина устали как собаки если честно да последний эпизод со звонком это точно то кафе пётр хорошо помнил о липоватую картину висевшую за барной стойкой в коридорчике который вел к туалетным комнатам а вот предыдущий звонок второй по счету «Был сделан на узком кладбище». «Правильно», — сказала Анастасия Павловна. «И не абы когда, а именно тогда, когда вы стояли у захоронения семьи Губановых. И это мне не нравится». «Почему?» — спросил Пётр. «Потому что если бы он должен был регулярно отчитываться о том, где вы находитесь и что делаете, то позвонил бы с кладбища куда раньше». «На записи видно, что вы провели там как минимум полтора часа, прежде чем подошли к Губановым. Чего он ждал столько времени? Получается, ему было важно, что вы заинтересовались именно этими могилами, и он посчитал нужным кому-то об этом сообщить». Петру стало не по себе. Каменская сидит такая спокойная, улыбается, в ладошки хлопает. Ей все ни почем. А его вдруг охватил страх. Во что на пять вляпался-то? В какую вонючую лужу наступил? Теперь посмотрим, откуда он сделал первый отчетный звонок. Каменская снова перемотала запись. Узнаете место? Конечно, Петр узнал. Он же не страдает склерозом, тем более, что это было только вчера. Они с Кариной прошли, как он предлагал, от Никитских ворот до охотного ряда, свернули налево, Потом еще раз налево и оказались на Тверской. Дошли до центрального телеграфа. Снова поворот налево в газетный переулок, который и прежде, при советской власти, назывался улицей Огарёва. Огарёва, дом 6. Знаменитый адрес, известный по детективным романам того времени. Когда-то здесь находилось главное здание Министерства внутренних дел СССР. Очень-очень давно. «Верно» и именно в этом здании когда то находилось главное управление кадров мвд ссср где и трудился ваш николай губанов сказала каменская чуете к чему дело идет а как же кафе удивилась карина первые два места допустим связаны с губановым но третий то звонок был сделан из кафе которое никакого отношения к губанову не имеет и снова правильно Этот звонок имеет отношение не Губанова, а к вам. Вот, посмотрите. Каменская в очередной раз перевела курсор, и на экране возникли Карина, Петр и тот незнакомый парень, который, оказывается, несколько секунд стоял совсем близко. А они его не заметили. Петр стал поворачиваться, чтобы повесить верхнюю одежду на крючки, вбитые в стену между столиками. И парень скользнул вдоль барной стойки, завернул в коридорчик и достал телефон. Съемка велась через большое окно, но картинка получилась достаточно отчетливой. Наверное, терпеливый Витя не рискнул заходить в кафе сразу за ними и какое-то время снимал с улицы. О чем вы разговаривали, когда раздевались? Спросила Анастасия Павловна. Можете вспомнить? И снова первая отозвалась Карина. Петр собрался было рассердиться на самого себя за то, что не может вспомнить недавние события с такой скоростью, как она. Но в голове всплыли ее слова, произнесенные множество раз за все время их знакомства. У меня огромный объем оперативной памяти. Я ее натренировала специально для работы. Но как только работа сдана, я все моментально забываю, чтобы освободить место для следующей. И еще она говорила, что Петя похож на слона, помнит не все, зато очень долго. Мы как раз говорили о том, что ноги отваливаются, и больше нет сил куда-то идти. Решили посидеть, поесть и двигать домой. Вот и ответ, улыбнулась Каменская. Он сообщил абоненту, что вы больше никуда не пойдете, и получил от него разрешение прекратить наблюдение. Подведем итоги вами интересуются как минимум двое одного мы видели второй остался за кадром люди более чем странные и потому достаточно опасные а в чем странность спросил петр они явно дилетанты работают словно копируют какие то боевики В американских фильмах плохие парни сплошь и рядом пользуются предоплаченными одноразовыми телефонами. Ну а для наших реалий сгодится и старенький аппаратик, купленный где-то за полкопейки. И какая-нибудь левая симка, которую тоже можно приобрести без особых хлопот. Денёк попользовался, выбросил и купил новый. Насмотрелись такого и решили, что для связи нужно изобразить что-нибудь эдакое. На самом деле, так никто уже давно не работает. И любой человек, более или менее связанный с криминалом, прекрасно знает об этом. Отсюда вывод. Ваш наблюдатель и его напарник — самые обычные граждане, не полицейские и не преступники. «Тогда почему вы говорите, что они опасны, если они не профессионалы?» — с тревогой спросила Карина. «Именно потому, что не профессионалы». Профессионалы работают по правилам, их специально обучали, натаскивали, и их действия можно хотя бы в минимальной степени предсказать или объяснить. Дилетант действует непонятно по какой схеме. Его поступки непредсказуемы, его логика не прогнозируется, поэтому противостоять дилетанту крайне сложно. Не знаешь, чего от него ждать и в какой момент, и не представляешь, какую глупость он может совершить. И... Что нам делать? Растерянно проговорил Петр. Идти в полицию и писать заявление? Каменский отрицательно покачала головой, сунула в рот виноградинку, разжевала, взяла кубик твердого сыра. Во-первых, вам не на что заявлять. Никто не сделал в отношении вас ничего противозаконного. Во-вторых, да что вам объяснять? Вы сами все отлично знаете. Аргументы в третьих и в четвертых будут из той же серии. Только время терять и нервы трепать. Давайте лучше пройдемся по вашему графику. Наблюдатель появился явно не вчера. До этого он подкатывал к вашей соседке, а еще раньше он видел тебя, Карина, на пробежке. Ты в какое время обычно бегаешь? Вечером. Значит, он видел тебя в розовом костюме не в тот же день утром, а как минимум накануне. Минусуем еще сутки. Теперь вопрос к тебе, Петя. Как давно ты ходишь к Губанову? Около трех недель. А всего в Москве ты? С середины июля. То есть можно сделать вывод, что этих людей интересуешь не ты со своей работой, а ты в связи с Губановым. Иначе все началось бы раньше. Но три недели это немало, а появились они только сейчас. Проще говоря, «После того, как вы нашли фотографии с дырками на лицах троих Губановых?» «Ну?» э, «Что? Ну?» Тупо переспросил Пётр. «Вы думаете, это Галина Демченко их натравила на нас?» С ужасом сказала Карина. «Обнаружила, что я сперла несколько фотографий и послала каких-то людей их вернуть? Меня теперь могут посадить за кражу?» Каменская вздохнула. «Сомнительно. Демченко могла, конечно, обнаружить пропажу, но вряд ли она стала бы посылать таких самоделкиных найти тебя. Она не знает ни твоей фамилии, ни адреса, тем более ты в Москве не зарегистрирована. Если бы тебя искали по ее заданию, то этим занимались бы настоящие профи, а мы уже убедились, что это не так. Какие еще есть идеи?» Кто еще знал о том, что вы были у бывшей любовницы Садкова? Ее зять! задумчиво проговорил Петр. Дмитрий. Ну, Петь, он то тут при чем? возмутилась Карина. Когда убили Садкова, он вообще еще даже не родился, и про Губанова он ничего не знает. Он же сам сказал, мы ведь спрашивали, помнишь? А он, конечно, ответил нам чистую правду. Извительно отозвался Петр. Но если он соврал, то все равно я не могу себе представить, зачем нужна слежка за нами. Бывший здание МВД, кладбище. Похоже, на бред. Вы сами все видели. Могу переслать вам запись, если в чем-то не уверены. Витя сам себя проверил, потом я перепроверила за ним, но вы тоже можете принять участие в карнавале сомневающихся. «А вы сами?» — настороженно спросил он. «Анастасия Павловна, вы сами не сомневаетесь?» «Я, Петенька, сомневаюсь всегда и во всем, засмеялась Каменская. «Жизнь научила. Но исхожу, как правило, из самого плохого варианта. Поэтому приехала к вам сама, не хотела, чтобы вы притащили хвост к моему дому». А если бы мы встретились с вами в общественном месте, то наблюдатель вычислил бы заодно и меня. Я тихо, мирно вошла в многоэтажный многоподъездный дом, не привлекая к себе внимания. И если наша неустановленная бейсболка вела тебя от дома до Губанова и потом от Губанова до дома, то ей, то есть бейсболке, никогда в жизни не догадаться, что я пришла именно к вам». «Может быть, я чрезмерно перестраховываюсь, но лучше так, чем проявлять легкомысленную небрежность». «Повторю еще раз. Дилетанты — страшная штука». «Получается, мы и вас втянули в наши проблемы», — уныло сказала Карина. «Получается», — весело подтвердила Каменская. Но это и неплохо, честно говоря. За полтора ковидных года я запарилась сидеть дома и анализировать всякую хрень, которую добывает из интернета наша Зоя. Соскучилась по живой уголовщине, как не чудовищно это звучит. Пора вспомнить старые навыки. Витя мне поможет, у него еще есть несколько дней. «Э, кстати, а Витя, спохватился Петр, сколько я должен за работу. «За работу нисколько, а вот за аренду камеры он заплатил из своего кармана, так что придется компенсировать». Сумма оказалась вполне доступной, хотя и немаленькой. «А кому переводить?» — спросил он, заходя в приложение банка. «Диктуйте номер». «Переведите мне, а я потом перекину Вите». «Ну, правильно. Незачем раздавать направо и налево номера личных телефонов сотрудников полиции». Петр собрался было обидеться, но почти сразу передумал. Пора взрослеть. Каменская сама сказала, что всегда сомневается и исходит из самого плохого варианта. Да, он, Петя Кравченко, для нее не посторонний, они знакомы давно, но, однако же, не настолько близко, чтобы она могла быть полностью уверена. Петр не станет злоупотреблять и не будет звонить оперативнику по своим надобностям. Так что все объяснимо. После ухода гостя они с Кариной уселись смотреть запись. Разумеется, о том, чтобы просидеть перед экраном несколько часов, речь не шла. Просто было ужасно интересно. Настроение у Петра испортилось уже минут через десять. «Ну что это за походка? Переваливается, как тюлень. И осанка не осанка, а страх, господин. Карина права». Нужно начать бегать вместе с ней и вообще заняться своей физической формой. Наверное, люди видят легкую изящную красавицу Карину и недоумевают, почему рядом с ней такой неуклюжий уволень. Неужели не могла найти кого-то получше? Э, «Давай заканчивать киносеанс», — сказал он, изо всех сил стараясь скрыть раздражение на самого себя. «Ну что мы, пялимся, как придурки. Ничего нового мы не увидим». Но в глазах Карины горел сыщицкий азарт. «А вдруг Витя чего-то не заметил, а мы с тобой заметим?» Анастасия Павловна тоже смотрела. «Ты думаешь, мы с тобой умнее их двоих?» Карина погрустнела, лицо потухло. «Ну да», — согласилась она. «Ты прав, конечно. Анастасия Павловна опытная, а если она хвалила этого Витю, то он уж точно не последний опер в этом городе. Но я бы все-таки хотела еще немножко посмотреть. В Петре зашевелилось нехорошее подозрение. А что если Карина все-таки обманывает его? Она знакома с этим парнем в бейсболке и пользуется возможностью полюбоваться на него, потому что он ей очень нравится. Вот же, черт, какие только глупости в голову лезут. Зачем? Осторожно спросил он. «Хочу как следует рассмотреть и запомнить этого типчика, чтобы уверенно опознавать его в любой одежде и в любой обстановке». «Для чего?» «А вдруг он снова будет следить? Я хотя бы буду знать, что он...» «Не говори ерунды!» — сердито оборвал ее Петр и даже не заметил, что невольно повысил голос. «И не вздумай вертеть головой и рассматривать тех, кто сзади, когда выходишь из дома». Мы с тобой ничего не знаем и ни о чем не догадываемся, поняла? Ты ходишь в магазины и на пробежки, я езжу Губанову или еще куда-нибудь для сбора информации. Живем как жили. Кажется, он переборщил с эмоциями. Карина обиделась, замолчала и пересела с дивана, где они смотрели запись с айпада, за стол, на котором стоял ее ноутбук. «Поработаю еще часок», — сухо сказала она. Петр окончательно расстроился. Но почему так получается? Стоит только осознать, что не прав и назвать себя за это дураком, он немедленно делает в точности то же самое. Ревнует Карину, подозревает ее не весь в чем, не интересуется ее работой, обижается на все подряд. Неужели недостаточно один раз осознать? Неужели нужно по двадцать раз наступать на одни и те же грабли, пока размер набитой шишки не станет больше головы?